Глава двенадцатая. «Хорошо. Я завтра напишу заявление на увольнение». «Давай. Может, даже две недели не отрабатывать». Mm, «Ладно. Но как же дела передать?» «Да какие у тебя там дела? Компьютером сейчас почти любой умеет пользоваться. Кофе сварить тоже задача несложная. Аленка из смежного отдела давно ко мне в секретари просится». Вплоть до последнего предложения отчима губы мамы были горестно сжаты, а лицо выражало всю мировую скорбь, наблюдая за красочными метаморфозами, Рот удивленно распахивается, брои гневно сходятся на переносице. «Какая ты, Ленка?» Отчим даже чуть присел от опасной интонации в голосе мамы. «Хе-хе. Оля, да это Лена старая, некрасивая совсем, мне совершенно не нравится». «Ну, если 36 лет — это старая, то я не знаю». «Да и нормальная она, одевается всегда хорошо. А наши мужчины в отделе, я слышала, часто обсуждают ее внушительный бюст. Она замужем?» «Не-а, но ребенок вроде есть. Мама об этом все равно узнает, даже если папка соврет. Очень в отчаянии смотрят на меня, но я его точно спасать не буду. Главное, что огонь перекинулся с меня. Скоро приедет такси пойду возьму еще пару вещей. Если что, я всегда на связи. Отзваниваться буду регулярно». Скороговоркой произнесла я и вылетела из комнаты. Надо пользоваться моментом. Когда вышла к такси, родители все-таки вышли мне проводить. Мама опять льет слезы. «Сашенька, ну, может, все-таки не поедешь?» Просит мама. Виновато, отрицательно качаю головой. «Оль, да хватит уже, пусть валят, ничего с ней не случится». Махнул рукой отчим. Как деньги закончатся, настоящую жизнь понюхает, сразу прибежит. Хоть благодарной станет и начнет понимать, сколько мы для нее делаем. Пока, говорю я и хочу сесть в машину, но мама не дает. Крепко обняла и как зарыдала. С подвываниями на всю улицу. Отчим мама оттаскивает. Да ладно, Оль, ну хватит. Говорит папа, а у самого глаза на мокром месте. Обняла и отчима, и потом уже села в такси. Машина отъезжает от дома. Да уж вроде тяжко на душе, и в то же время будто огромный груз с плеч сбросила. Даже не ожидала, что все будет вот так. Просто одним летним днем соберу вещи, уйду от родителей, по сути, в никуда. Более-менее обустроившись, чтобы отпраздновать переезд, вдруг осознала, что позвонить и похвастаться кому-то, рассказав о переменах в моей жизни, просто некому. Есть пара приятельниц на работе, не слишком близких, им звонить не хочется, еще сдадут мой адрес отчиму. Подруги со времен универа как-то последние годы очень быстро повыскакивали замуж и обзавелись детьми. Постепенно общаться с ними стало меньше, делиться с ними своими достижениями. Когда они-то уже полностью независимые и состоявшиеся, тоже так себе достижения. Ни с кем из одноклассников после выпуска не общаюсь. Ну и ладно. Будет у меня одиночная вечеринка независимой женщины. Несмотря на поздний час, вышла из дома. Но далеко не ушла. Прямо в доме есть... Круглосуточный продуктовый магазин. Купила себе набор независимой леди: бутылку шампанского, французскую булку, пачку гречки и пачку сосисок. Не успела уйти с крыльца, как вдруг услышала протяжное мяу. Огляделась. Никого не вижу.